Глава четвертая. День второй. Это какой-то кошмар. С утра я проснулась в препогайнейшем настроении. Ладно, хоть сегодня суббота, и мне не придется общаться с этим Завьяловым. Черт бы его побрал. Хотя мамочкин прием вполне способен затмить общение с новым начальником. Ну чего тебе? Спросила я у мопсихи не сводящий с меня шоколадных глаз. Дождь на улице, как из ведра! Давай уж, делай свои дела дома!» Милостиво разрешила я, но Маруся укоризненно взвыла, словно говоря, «Ты сама не знаешь, чего хочешь!» «А как псинке объяснить, что мне просто лень переться в непогоду?» Пришлось натягивать спортивный костюм, который, наверное, сел после стирки и теперь нещадно жал врезаясь в мое тело швами, хотя в рекламе обещали, что их не будет. Странно, Маруськина куртка тоже усохла в размерах, отказываясь застегиваться на барабанно подобном собачьем пустце. Вернувшись с прогулки, промокшая до нитки, я призадумалась. Мать на ветер слов не бросает. Точно меня колесует, если я не принаряжусь для очередного старпера. Интересно, она правда считает, что молодые парни в мою сторону не посмотрят? Или просто у ее приятельниц контингент знакомых перевалил за определенный возраст? Платье я нашла не сразу. Оно валялось у задней стенки шкафа, щедро заваленное скомканными в жгуты и остальными предметами моего небогатого гардероба. Почему небогатого? Да потому что, как изящно выразилась одна из продавщиц, Чехлы для тяжелых бомбардировщиков нам редко завозят. Я обиделась и ушла. Но, как оказалось, такая ситуация была во всех торговых точках города. Платье обтянуло меня, словно перчатка. И интересно, где были мои глаза, когда я покупала это великолепие? Наверное, на той части тела, которую я вчера позорно показала Завьялову. Черт, черт, черт! Ну почему я все время вспоминаю этого нахала? Да уж, цвет у платьишко бомбический, взбесившегося поросенка. Что ж, за неимением лучшего сойдет, решила я. Все равно жених на него вряд ли обратит внимание, сраженный моей неземной красотой. Нервно хихикнув, я схватилась за подол и задрала его, пытаясь освободиться от тряпки, но она почему-то села намертво, словно приросла к телу. В дверь загрохотали, ногами и кулаками, судя по всему, привет, соседкам, уставился на меня мутным взглядом Лелик, местный алкаш, считавший меня своей приятельницей. По крайней мере, он так себя вел. Да, сугрыков. Трубы горят, сил нет. Слушай, как думаешь, идет мне платье? Задумчиво спросила его, прекрасно осознавая, что за фуферик Лелик вознесет меня до небес, объявит богиней и даже несколько дней будет молиться моему светлому Лику и проповедовать соседям пришествие спасительницы. Ты великолепно, на голубом глазу соврал алконавт Сейчас подожди. Я удивленно смотрела в спину удалявшемуся со скоростью криво летящей стрелы мужику. Леликом его прозвали не просто так. Очень уж похож на усача из бриллиантовой руки. Люди говорят, что когда-то наш Лелик был подающим надежды стилистом. Но что-то у него не срослось. «Вот! Интересно, когда он вернуться успел?» Я посмотрела на свою ладонь, в которую сосед вложил серебристый шнурок, и удивленно приподняла бровь. Это пояс, пояснил Лёлик. К розовому вообще за счет Италию подчеркнет. Последний песк моды, между прочим, шик. Давай деньги. Я отчитала ему несколько сотен и, закрыв дверь, подошла к зеркалу. «Да, определенно с поиском лучше». Из дома я вывалилась в самом радостном настроении. «Ничего, нам бы ночь продержаться до да день простоять!» В конце концов, даже мамины суаре заканчиваются рано или поздно. Да и придраться к наряду ей будет затруднительно. С серебристым поиском я казалась себе элегантной и даже постройневшей. Правда, туфли на каблуке пришлось сменить на балетки, потому что в них я выглядел как мисклювдия из утиных историй. Каблук упорно отъезжал назад, явно преклоняясь перед моим весом, и грозил вот-вот сломаться.